Глава 48 Санат Шаманов третий день находился в Москве. Он приехал в столицу по поручению Антона Самородова. Антон хотел разыскать его сестру Санну, а Санату надоело прятаться по охотничьим домикам от любопытных соседей. Несколько раз за ним приезжали в деревню серьезные люди, сотрудники госбезопасности. Однажды пришлось нейтрализовать двух чекистов его коронным способом. С тех пор все соседи предупреждены, чтобы сразу сигнализировали о его появлении. Доносы, конечно, не проблема. Он услышал бы коварные звонки, приближение чужих к деревне, и мог бы прятаться вечно. Но однажды его позвал незнакомый голос. «Да-да», вот так просто взял и попросил о встрече. Незнакомец зашел в лес и, не повышая голоса, сказал. «Санат Шаманов, я знаю, ты меня слышишь». «Санат, я прошу встретиться со мной, чтобы поговорить о твоей сестре Сане. Я люблю ее и хочу найти. Помоги мне!» Он повторил просьбу несколько раз, и Санат, разумеется, его услышал, хотя находился в нескольких километрах в лесу. Приезжим оказался Антон Самородов, близкий друг Санны, хорошо знакомый с ее талантами и знавший, что ее брат способен на большее. Саната поразило признание в любви к сестре. Он убедился, что гость совершенно один, и явился навстречу. Они поверили друг другу. Разговор получился деловым. Антон просил разыскать Сану и давал денег на поездку в Москву. И вот уже третий день Санат в огромном многомиллионном городе занят поисками сестры. Он не наводил официальных справок, а бесконечно колесил по городу на автобусах, троллейбусах, специально купленном велосипеде и делал главное – прислушивался к многоголосому гомону. Как бы невелик был город, если Сана в Москве, то рано или поздно он ее услышит. Отчаянный крик девушки на смотровой площадке помог ему. Он услышал родной голос, который невозможно спутать. «Это она! Это Сана!» Он подцепил ее голос на крючок изощренного слуха, как рыбак, скрытую толщей воды, рыбу. Он не видит сестры, но леска слуха натянута. Сана может отойти, уехать, но связь между ними уже не прервется. Даже если она замолчит, ему достаточно стука ее шагов, звуков телодвижений и просто дыхания. Между ними всего несколько километров. Это удача. Санат оседлал велосипед и помчался напрямик через дворы и дороги. Уникальный слух помогал ему проскакивать между пешеходами и лавировать среди машин, даже не глядя на них. Санат определил, что сестра уехала от точки первого крика на «Волге». Это не проблема. Отслеживать шум двигателя много проще, чем дыхание человека. К тому же, путь ее продолжался недолго. Автомобиль резко остановился. Сана хлопнула дверцей, рванула на себя железную калитку какой-то ограды и побежала по прямой каменной дорожке, куда она спешит. Вот она остановилась, замерла, прислушивается. Сан открутил педали и распараллеливал слух, чтобы понять ее цель. Сестра около длинного здания, расположенного посреди большого сквера. Она хочет понять, что происходит внутри, а там гремит концерт, радуются детвора и… шумит огонь. Сонат на время прекратил крутить педали. Огонь внутри здания с детьми. Не может быть. Но так и есть, он не ошибся. Это не звуки печки, камина или другого контролируемого пламени. Так шумит беспорядочный огонь, пожирающий все на своем пути. Пламя небольшое, но судя по противному шипению, огонь порождает опасный зловонный дым. А что же Санна? Она входит в здание, и в этот момент там срабатывает пожарная сигнализация. Однако на сирены не сразу обращают внимание. Здесь привыкли к диковинным поделкам юных конструкторов. И тут начинает кричать Санна. На ее сверхмощный вокалис, управляемый душевной тревогой, невозможно не реагировать. Дети выходят из зала. Сначала их немного. На лицах скорее любопытство, чем смятение. Сана продолжает голосить. За ее спиной ползут мутные клубы дыма. «Пожар!» – догадывается кто-то. Сана болезненно накивает и тут же несколько детских глоток подхватывают. «Пожар! Бежим!» Поднимается паника, люди выбегают из зала, первое их желание ринуться к главному выходу, но на пути стоит Сана, она уже не кричит, а загораживает проход раскинутыми руками и объясняет, где запасные выходы, подсказывает, что мальчики могут вылезти через окна. Ее голос источает твердость и уверенность, она говорит четко и коротко, ее слушаются. Паника стихает, сотрудники дворца пионеров регулируют детские потоки. Рослые парни помогают маленьким. Звучат сирены пожарных машин. Техника тормозит перед зданием, хлопают дверцы, слышны команды. Пожарные в защитных костюмах бросаются в пекло главного входа. За ними тянутся надутые рукава шлангов, струи бронзбойтов бьют по открытому огню. Клубится пар, трещат сломанные двери и перегородки, пожарные ищут пострадавших. Прибывают машины скорой помощи. Дети во дворе, они напуганы, жмутся в кучку, однако уже в безопасности. Клоун и фокусник начинают импровизированное представление на главной аллее, и вскоре раздается первый детский смех. Медики ищут, кому помочь. Есть дети с ушибами, мелкими травмами, но пострадавших от огня нет. И тут пожарные выносят девушку. Это Сана. Она стояла до последнего, перекрывая путь в опасную зону, и задохнулась. Медики грузят ее в машину, подключают к кислороду, делают укол, оказывают неотложную помощь. «Если бы не она, не знаю, что бы было», — признается главный пожарный и с тревогой спрашивает. «Что с ней?» Сана приходит в себя, ее тошнит. «Это нормально», — заверяет врач. «Легкая степень отравления дымом, девушка скоро будет в норме». Во дворец пионеров приезжает Трифонов, а сумасбродной выходки вокалистки его оповестила Корман. Полковник находит у врачей сану, убеждается, что ее здоровью ничто не грозит, и уводит девушку из-под носа прибывшего на происшествие журналиста. Не хватало, чтобы уникальный агент поведал Миру, каким образом она первой узнала о далеком пожаре. Ты все сделала правильно, подбодрил Трифонов вокалистку, увозя ее в служебной машине. Корман я объясню. В этот момент они проехали мимо запыхавшегося велосипедиста, спешившего к дворцу пионеров. Заметив Волгу, он остановился. Сана не обратила внимания на брата, зато Санат узнал сестру и успела рассмотреть ее спутника. За автомобилем он не погнался. С возвышенности Ленинских гор его слух доведет машину до любой точки Москвы. «Сегодня отдохнешь, а завтра у тебя новое задание», — сказал Трифонов. «Кто на этот раз? Сам Андропов?» пошутила Сана. «Мы должны записать кассету. Разговор Щелокова с Чорбановым. Текст я согласовал». Он протянул листки. Сана просмотрела их и возмутилась. «Да это же...» «Это приказ», оборвал ее полковник. Тем временем полковник МВД Забелин делился подозрениями с министром Щелоковым. «Теперь я знаю, кого чекиста называют голым микрофоном». Эта девушка с особыми способностями в подчинении Трифонова. С ее помощью они узнают ваши секреты». «Как же не вовремя, черт бы их побрал!» Выругался министр и после некоторого раздумья спросил. «Мы можем их привлечь на нашу сторону?» Забелин молча пожал плечами. «А ты попробуй, но помни, если враг не сдается, его уничтожают». Вечером Санат Шаманов звонил Самородову в Барнаул. «Я нашел сестру и знаю, где она живет». Слава богу, вырвалось у Антона. Но Сана не свободна, она находится в опасности. Я выезжаю, жди, принял решение Антон.